Корыш продолжал смотреть на березы. Весь его проникновенный вид говорил о каких-то глубоких переживаниях, о чем он в это время так сосредоточенно думал быть может, прощался с лесом, птицами и всем тем, что составляло для него жизнь. Спустя неделю корыш неожиданно занемог. Он, без прежнего аппетита, Ел вкусную мясную пищу, не возился с ромом и почему-то усиленно пил воду. А через два дня состояние корыша стало быстро ухудшаться. Началась рвота, он заметно ослаб, медленно передвигался и почти все время лежал в своем углу. Ночь бедный пес провел в тревоге. Часто подходил к моей кровати, клал на нее голову, Глазами просил о помощи. Но чем я мог помочь? Утром я обратился к ветеринарному врачу. Предписали делать инъекции антибиотиков, но по тону врача мне стало ясно, что он сам не верил в полезность лекарства. На лицо были все признаки чумы с нервным осложнением. Из печального опыта я знал, что при таком бурном течении болезни Собака обречена. Началась мучительная борьба с подступающей смертью. Корыш таял на глазах. Мы перевели его в большую комнату, где дежурили поочередно с женой. Время от времени обессиленное животное пыталось подняться. Кое-как ему это на минуту удавалось. Мы поддерживали корыша, пытались влить ему в рот молоко с медом но ему было трудно даже глотать. Голова запрокидывалась, и он глазами просил покоя. Умирал корыш спокойно. Он продолжал неподвижно лежать с запрокинутой головой, и только едва заметное пульсирование сердца говорило о том, что в нем еще теплится жизнь. Рано утром мы отвезли тело корыша на нашу полянку. Там, возле трех берез, мы вырыли ему могилу.